глава двенадцать ареопак хелена госпиталь предположительно гиперсомния эйном марк истощение тела с наблюдение в письменной речи эпиос гелен изъяснялся кратко и по делу Глядя на экран своего коммуникатора тайгер быстро расшифровал послание ученица мэта не просыпалась погрузившись в состояние, похожее на то, в котором так долго пребывала Эйном. Ее доставили в госпиталь. Марк, вытащивший потенциальную Гурию из сна, потратил почти все силы. Если считать тело сновидения резервуаром, наполненным сновидческой энергией, то теперь охотник был пуст на 4-5. Не кстати вспомнился Плутарх. Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел. который надо зажечь. Сейчас Марк едва тлел. Если бы он не вытащил Хелл, она бы без сомнений погибла. Принесение в жертву, убийство ее телосноведения повлекло бы смерть и реального тела тоже. Но какой силы, глубины и плотности должен быть сон, если он так вымотал одного из лучших охотников Полиса? Тайгер очень хотел узнать ответ на этот вопрос. И, кроме всего прочего, он думал о природе искусителей. Те всегда неизменно защищают себя, делают так, чтобы их защищали. Осознанно или нет, это другой вопрос. И вот Марк, рискуя собой, спас стихийную гурью, растратил свои силы. Очень не ко времени для Полиса. Охотник открыл тайник, вынул давний трофей и погрузился в сон. Он стоял на площадке перед величественной многоступенчатой пирамидой. Еще горели костры, дымились жаровни и не высохли пятна крови, шумели джунгли, кричали птицы почти человеческими голосами. Оппонент охотника появился из дыма, одетый в свое неизменное экзотическое одеяние императора ацтеков, бедренную повязку, плащ, на которой нашиты скорпионы, и в головном уборе из перьев кетцаля, сверкающих подобно драгоценным камням. Из нового в его облике были багровые полосы на белой коже, груди и плеч. Не исключено, что кровь. Тайгер знал, мир снов Танатоса, который он видел сейчас, значительно отличается от реальности. Настоящий Тенчиталан был экзотичен, но вполне современен. Да и сам Деймос в жизни, насколько знал охотник, предпочитал носить деловой костюм, а не наряд из шкур леопардов или волокон агавы. Они не тратили время на приветствие. Но Метор по прозвищу Кетцаль высокомерно уставился на Тайгера, ожидая, когда тот заговорит первым. молодолодую ученицу нашего целителя захватили в сон твои слуги, произнес тайгер ровным ничего не выражающим голосом, признак тщательно сдерживаемой ярости. Она не ваша ученица холодно отозвался танатасс, она юный дэймос, жертва, которую выбрал фабитор Кетсаль прекрати воздействие Это не в моих силах, ответил он с плохо разыгранным смирением. «Власть Фабитора безгранична. Мне надоели сказки про вашего вымышленного башка». В глазах Деймоса мелькнула ярость и одновременно страх, словно его покровитель мог появиться и уничтожить их обоих. «Тайгеры за кощунственные речи и самого Кецали за то, что тот слушает их». «Я ничего не могу сделать», — повторил Танатос, и охотник поверил ему. «Это не я!» «И предвосхищает твой вопрос. Не знаю, кто. Не мог никто, кроме Фабитора. Такой властью обладает лишь он. И можешь убить меня, но не в моих возможностях предоставить тебе путь к нему. Бог приходит лишь тогда, когда желает этого сам». «Не ты», — подумал Тайгер. «Почему же тогда твоя пирамида залита кровью?» «Что вы вечно лезете в наши дела?» — с досадой спросил дэймос «Ты сам уничтожаешь темных сновидящих, и твои мастера снов занимаются тем же самым», — продолжил Кецаль уже спокойнее. «Почему мы не имеем права?» «Для нас это вынужденная мера», — сказал Тайгер, уже зная, что его объяснение — будут восприняты создателем кошмаров с выгодного для того ракурса. Существует закон, по которому чем выше количество несущих хаос, тем этот хаос ближе, и тогда в какой-то момент его уже нельзя остановить. Поэтому я вынужден перековывать деймосов, отгораживать от них мир снов. И мы заняты тем же благим делом, не скрывая своего интереса к этой теме, одобрил Танатос. Уменьшаем количество молодых деймосов сами. Так что я не понимаю, чем тебе не нравятся мои жертвы. Более того, мы считаем, что и люди способны все привести к хаосу, если их станет чересчур много. Поэтому их число тоже надо сокращать, прежде чем они обрушат существование мира. Этот разговор мог продолжаться долго, и оба понимали, что каждый останется... при своем мнении но самое главное охотник узнал кетцаль фанатично бездумен перед силой бога в которого верил извини нумитор ты слишком часто стал появляться рядом с полисом сказал теэггер наше соглашение расторгнуто я действительно должен убить тебя готовься к бою кетцаль произнес глядя мимо охотника «Я готов. Высока вероятность, что живым отсюда. Не уйдешь ты. Фабитор не оставит меня». Тайгер вышел из сна, поднялся со своей кровати и увеличил поток воздуха, дующего из системы кондиционирования. Хотелось, чтобы импровизированный ветер выдул даже воспоминания о душных джунглях, пропитанных запахом крови и ванили. Сработал внутренний будильник. во рту появилось ощущение сухости. Охотник подошел к стене, нажимая на пластину, едва заметно выступающую из ряда таких же мраморных плит. Она-то двинулась, открывая нишу, в которой лежала коробка с десятью шприцами, уже заряженными ампулами. Один почти безболезненный укол в вену на локтевом сгибе и эликсир жизни заструился по крови. Нейротекс действовал быстро, И вот уже вся система заработала в идеальном балансе. Из торговой сети изъяли продукты с поддельным нейропротектором. Открыли мобильные пункты забора крови. Население оповестили о серьезной опасности для здоровья от некачественной биодобавки. «Тайгер» делал все, что должен, но удовлетворения от проделанной работы не ощущал. Этого мало. Охотник закрыл тайник и направился к столу. Большую его часть занимала информационная панель. Программа анализировала сводки и собирала их в отдельный блок, готовый к просмотру. Проведя по экрану, Тайгер открыл его. Отрывки сообщений из новостных лент, отчеты и ренеров, все случаи, выходящие за рамки обычных правонарушений, отправлялись к нему. Еще две смерти молодых людей – те, кого не успели найти и очистить кровь от поддельного нейротекса. Покушение на убийство. Мужчина неожиданно напал на друзей в клубе. Объяснить, зачем он это сделал, не смог. Изучая новости, параллельно он получал сообщения, которые нельзя было доверить ни телефону, ни электронной почте. Они шли прямо в мозг, голосовые и видео. Расширенное сознание Тайгера – «Тело идеальной машины» могло воспринимать информацию одновременно из нескольких источников. Не мешая размышлять, читать и набирать ответы на виртуальной клавиатуре, в голове зазвучало сообщение Севериана. «Тайгер. Обезвредили паука. Наводка сработала. ППЗ. Его куратора ищем». Это означало, что Деймос, след которого остался в голове Этры, погиб при задержании. Но продолжает разматываться вся цепочка. Девушка бросилась с крыши, оставила странную записку. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Он и пассажиры погибли. Все подопечные на месте, временно отстранены от работы. Эта фраза, вряд ли ясная для остальных, расшифровывалась просто. Охотник по имени Кастр сообщал, что все деймосы, перекованные Тайгером, под жестким наблюдением. и на связь с ними никто не выходил ни в реальности, ни во сне. К полюсу начал подступать кровавый прилив. Пока еще летели только брызги, но скоро придет волна, если Тайгер не сможет остановить его. Он снова вспомнил ультиматум Этры, который заканчивался требованием его головы. Охотник улыбнулся невольно. Деймосы во все времена жаждали заполучить головы охотников, зачастую в прямом смысле. Одну из последних историй, каких было великое множество за существование мастеров снополиса, Тайгер не любил вспоминать, в отличие от на который раз в год после возлияния на Брумалии начинал рассказ примерно так. «Иду я по коридору этой аидовой пирамиды, ловушки на каждом шагу, в руке вакуумная сумка с головой Аякса. Я, конечно, не Персей и без крылатых сандалей. Коммуникатор снова звякнул чуть слышно. Следующее сообщение было от Клио по внутренней сети. «Тайгер, нас приглашают в Ариапак. Сегодня в три. Очень важный вопрос. подробности не знаю». Он сбросил ответ подтверждения. Убрал в сейф ноготь, оплетенный серебряной сетью. Трофей сегодняшнего дня, ставший бесполезным. а воспоминания о спасенных и погибших друзьях отправил в дальние уголки памяти. Охотник заехал за Клео в центр снов. В дороге пришлось задержаться, аварии на эстакаде. К счастью, без жертв, но машин побилось много. Во всяком случае, так сообщал навигатор. Тайгер успел свернуть, не встряв в пробку, и некоторое время петлял по дворам и узким улицам, где еще не убрали столы маленьких уютных кафе. Еще одно голосовое сообщение теперь уже от Хлои прозвучало в голове. «Тайгер, сегодня привели мальчика. 13 лет. Очень сложный случай. Необходима твоя личная консультация». Есть вероятность, что это потенциальный дэймос Похожие ситуации по подобным запросам уже бывали. Теперь ему нужно будет посмотреть на этого подростка. Протокол работы с такими детьми составлен четко. Контроль Мягкое влияние, определение сильных и слабых сторон дара. Еще раз контроль. И очень важное — отследить всех родных ребенка, чтобы точно знать, есть ли среди них сновидящие, а конкретно темные сновидящие. Нас мало думал Тайгер. Поэтому каждая сторона, разумная сторона, естественно, старается перетянуть оппонентов, сделать своими. Перековка темных, ломка светлых. Убийство молодых деймосов более старшими и опытными охотник всегда считал бессмысленной тратой бесценного ресурса. Хотя этим могущественным Танатосом, Мороком и прочим должно быть абсолютно все равно, сколько их. Главное, чтобы мастера снов не мешали жить, не становились вечным буфером между ними и людьми. которыми так легко манипулировать, если не встречать противодействие в виде равного противника. На широкой мраморной лестнице, ведущей к древним виллам, как всегда собирались студенты технического университета, стоящего неподалеку. Интересно было бы послушать, о чем они говорят. Во времена молодости Тайгера здесь обсуждали вероятность постройки скоростной дороги, соединяющей отдельные части полиса. Помнится с особым интересом, велась дискуссия о необходимости охладительных элементов, которые должны оберегать составы поездов от нагрева при перемещении в тоннелях. И вот теперь у них есть гиперпетля. Как далека эта жизнь от деймосов с их кровавыми ритуалами, интригами и убийствами. Далека, нормально. И его цель, чтобы такой она и оставалась. Хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают тяжелые времена. В Полисе всегда помнили об этом и старались вести социальную политику таким образом, чтобы люди не становились слабыми. Охотник отвлекся от размышлений, выезжая на мост, ведущий к центру снов. Сегодня здесь было столпотворение. Тайгер не помнил, чтобы столько посетителей стремилось попасть на прием к специалистам-сновидящим. Молодые и пожилые люди, пары с детьми и без детей. Они стояли в очередях на запись, тревожно переговариваясь. Никто не шел в зону отдыха и в бассейны. Всем были нужны целители. Охотнику не нравилась атмосфера центра сейчас. Как во время летнего зноя в степи, когда, кажется, будто сам воздух шелестит от жары вместе с сухой травой. Одна искра, и все вспыхнет. Обернется страшным пожаром. При виде представителя пятиглава люди замолкали, поворачивались в его сторону, но подойти никто не решился. Он направился к кабинету Клио, однако не успел добраться, его перехватила талия. «Тайгер, у тебя есть время? Зайди ко мне, пожалуйста». Она выглядела утомленной и взбудораженной одновременно. Ее глаза сверкали, лицо было бледным. С первого взгляда становилось ясно — Харита поддерживает силы препаратами. Вероятнее всего, коктейль из лимонника. Таггер сам в прежние, особо тяжелые годы, работал на подобных смесях. Оставил для себя заметку в памяти — заставить Хариту отдохнуть, пока не сгорела. Талия работала слишком много. А чтобы переключиться и отдохнуть от напряженных мозговых атак, создавала сценарии снов, которые впоследствии сможет оживлять с помощью своего дара или передать кому-то из коллег-вдохновителей. В ее небольшом кабинете, почти пустом, если не считать стола, кресел и картины на стене, сидели двое, держались за руки. Очень похожие, с одинаковыми теплыми улыбками. Орфей и Евредика, которые прошли вместе все испытания, прожили долгую и счастливую жизнь. Прожили бы, если бы не были столь молоды. «Мы хотели бы сон», — сказал юноша, скользнув взглядом по Тайгеру, и вновь обратил все свое внимание на Талию. «Мы хотим уйти вместе», — подтвердила девушка. Охотник увидел, как Харита опустила веки, Между ее золотистых бровей пролегла легкая морщинка. Он уже хорошо знал, как работает голова создательницы волшебных видений. Знал, что она представила этих людей, прожившими долгую счастливую жизнь. Талия открыла глаза, села за свой стол. «Я могу создать для вас сон, в котором вы переживете необычайно долгое приключение, а потом «И вернётесь в реальность?» «Спасибо, но решили», — твёрдо ответил юноша. Харита выдвинула ящик стола и высыпала на стол пригоршню кристаллов. «Выбирайте». В отличие от камешков разных тонов, её голос был абсолютно бесцветным. Посетители Талии оказались единодушны и в этом. «Дымчатый топаз». «Дафнис и Хлоя, которые задумались сбежать из реального мира в иллюзию и закончить все там», — сказала девушка, когда за ее посетителями закрылась дверь. И это не первая пара. Вчера были два подростка. Люди чувствуют дестабилизацию, особенно очень юные люди. Им всем нужны не мои сны, а помощь психолога, эпиуса-целителя. или охотника талия придвинула коробку с кристаллами тайгеру я не имею права создавать для них предсмертные видения нет хорошо что они приходят к нам сюда и мы можем успеть остановить их гораздо хуже было бы если бы тема смерти находилась под запретом ее ни с кем нельзя было обсудить тогда они уходили бы из жизни в одиночестве не сказав никому не имея возможности получить помощь или спасение «Понимаю, у тебя сейчас много работы, но, прошу, проверь. Интуиция подсказывает мне, что здесь не обошлось без Деймоса. Сидит и распространяет яд». «Я проверю», — ответил Тайгер. Нескольких темных сновидящих они уже нашли. Но это было не то, не совсем то. Широкий бросок сети охотников по лесу Захватил какую-то часть улова, но кто-то затаился в придонном иле. Опасный и пока невидимый. Обычно сдержанная сегодня талия была непривычно разговорчива, и движения ее казались резкими. «Я хочу перейти в госпиталь», — заявила она неожиданно. «Там от меня будет больше пользы. Пусть видения, созданные мной, приносят успокоение, а не...» Карита неопределенно показала в сторону кресел, где только что сидели юные посетители. И Тайгер понимал ее желание. До визита в Ариапак остался час, когда он вошел в кабинет Клео. Приятно было увидеть ее спокойную и невозмутимую, уравновешенную и корректную. Ее образ, одежда, неизменно стилизованная под античную тогу сегодня это было малахитово зелёное платье, и прическа, сложная сетка переплетенных волос, всегда нравился охотнику. «Знаешь, зачем нас вызывают?» — спросил он невозмутимо, спускаясь вместе с Аунидой к парковке. «Приглашают», — с легкой улыбкой поправила его девушка. «Не знаю, но могу предположить». Тайгер снова занял место в машине, Клио опустилась на сиденье рядом, внимательно взглянула на него. если будет повторение бейдзина, «Мы не справимся». Он понимал, о чем она говорит. Операция по устранению Деймосов из правительства Бейдзина прошла успешно, если не считать потерь со стороны Полиса. Помочь Александрии было невозможно. Процесс зашел слишком далеко. «Я не планирую тратить наши резервы на агломерацию», — отозвался Тайгер. «У нас копятся внутренние проблемы». Пан со своей группой, разгромивший тюрьму Деймосов, Мэт, зацепивший пути к нескольким темным сновидящим в Александрии, это не те действия, которые могут считаться хотя бы началом решения проблемы. Песчинка в океане. Мгновенной серой завесой прошел дождь, и тут же выглянуло солнце. Раскрылись яркими цветами зонты прохожих и увяли, когда умытая дорога и здания засияли под яркими лучами. При открытое окно ворвался поток свежего воздуха. На шпиле корпорации «Зевс» вспыхнули золотом молнии бога-громовержца. Огромное 150-метровое здание с широкой колоннадой, получившее прозвище «печатная машинка», долго проплывало за окном машины. Прежде здесь был почти целый квартал одноэтажных домиков в окружении апельсиновых рощ. Тайгеру оно нравилось, несмотря на некоторую помпезность. Полис менялся, в то же время оставаясь прежним. Мастера снов борются с Деймосами, Деймоса с мастерами снов. Как пятьдесят лет назад, и 100 и триста. Кони диомеда Триединство, Сфинкс, теперь Логосы. Сколько их уже было обезврежено и будет, чтобы Полис стоял. Кабинет, в котором они ожидали, был довольно комфортабельным. У круглого стола четыре кожаных кресла. Широкий экран на стене выключен, два шкафа с книгами, однотонные корешки, латинские названия тусклым золотом. Кофейная станция на отдельном столике, бутылки с минеральной водой. Секретарь предложила напитки, от которых сновидящие отказались, и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Тайгер встал у окна кабинета, глядя на внутренний двор. Снова начал накрапывать дождь, теперь долгий, затяжной, и статуя Фемиды в центре небольшой площадки казалась одетой в блестящий мокрый плащ воды. Над ее головой под крышей светил красным огонек камеры наружного наблюдения. Из-за двери послышались шаги, голоса. Вошли двое. После сдержанных приветствий, когда все заняли места для переговоров, старший представитель правительства, выдержав краткую паузу, произнес «Балатор Тайгер» или «Сиадо Клео». «Благодарю, что нашли время». Аунида, с первых же минут взявшая на себя роль переговорщика, ответила безупречно вежливо. «Консул Гордиан Нум, стратег Экторий друс Будем рады, если сможем быть полезны». Лицо стратега Друза было холодно. Глубоко посаженные светло-серые глаза внимательно изучали сновидящих. В коротко стриженных волосах поблескивали нити седины. Потомственный военный которого с детства учили отдавать приказы другим и требовать их неукоснительного выполнения, причем себя спрашивать строже, чем с остальных. Выступающие скулы и надбровные дуги, тонкие губы, крепкая челюсть. Глядя на него, возникало абсолютно четкое ощущение, что этот человек создан для того, чтобы выдерживать прямые удары, если уж дойдет до рукопашной. Тайгер хорошо знал его деда. Тот был таким же. как и еще сотни предков примерно до Цезаря. При взгляде на консула вспоминалось истинное значение названия его должности, заботящейся о родине и гражданах. У него было немолодое худое лицо, а чрезвычайно острый проницательный взгляд, казалось, пронизывал собеседника насквозь, добираясь до самых потайных мыслей. «Ситуация сложная, как вы знаете», — произнес консул. Мастера снов знали. И речь сейчас шла не только об участившихся случаях нападений Деймосов, из-за чего госпитали оказывались все более загружены. События и, казалось бы, незначительные факты цеплялись один за другой, приобретая в итоге настораживающую величину. Крушение либо, смерть молодых людей, детей социально значимых родителей, терроризм, «Давление на госслужащих, одновременная смерть пленных деймосов, попытка захвата Оракула, шантаж пятиглава в целом и Тайгера в частности — длинный и далеко не конечный список. Сложившееся положение предполагает объединить наши действия», — продолжил консул. «Каким образом?» — осведомился Тайгер. «Нам нужны полные списки сновидящих с их способностями. Особенно интересуют охотники, ауниды». Оракулы также могут быть полезны. Полные списки всех мастеров сна, поименно, были лишь в голове Тайгера. Девять оракулов, 10 с Адрианом, теперь, когда погиб Андонис. На серьезную работу пока способны хорошо, если половина из них и новых давно не появлялась. 8 аунит и эогридов, и ни одного ученика. Имена охотников надежно защищены. но их теперь осталось всего чуть больше, чем прорицателей. Тридцать два эпиуса, включая четверых учениц. Восемь вдохновителей и пять харид. Еще была его личная группа. «Это внутренняя информация пятиглава», — сказал Тайгер. «Все элисиады и эогриды переходят под управление ареопага а конкретно отдела обороны», — вмешался стратег. Судя по тому, как слегка приподняла брови Клио, Ей совсем не понравилась подобная попытка вмешаться в дела Пятиглава. «Также нам нужна полная информация о так называемых «темных сновидящих», обнаруженных в настоящее время в Полисе». «Исключено», — ответил Тайгер. «Точно так же он отвечал всем стоящим на страже интересов Полиса 10, 20, 30, 50 и 100 лет назад». «Мы готовы предоставлять наших специалистов в разных областях, но информацию по Деймосам никто не получит». Ариапак уже пытался добыть сведения по ним у Целлера Геспера, а также внедрить методы, с помощью которых их можно использовать. Ответ пятиглава по этому вопросу однозначен и неизменен. «Вы его знаете». «Балатор Тайгер. Времена изменились», — сдержанно произнес собеседник. Суровое лицо по-прежнему было спокойно, Однако Тайгер ощущал его скрытое недовольство. «Мы на грани войны, и Деймосы при должном управлении могли бы стать...» «Стратег друс, Деймосы не оружие, а не бомба в вашем кармане». В истории бывали времена сотрудничества с темными сновидящими. Например, этим отличались мастероснов Бейдзина через родственные кровные связи. но они знали, что тех нужно контролировать, им нельзя доверять. Потому как вдруг деймосы могут решить, что не будут соблюдать договоренности или станут вести свою игру. И даже это знание не помогло бы бейдзинцам избежать катастрофы в своей стране. Мастера снов никогда не нарушают понятие чести, даже если это грозит им гибелью. Деймосов обычно держит страх смерти или мучений, или того и другого. Тайгер вспомнил поговорку, бывшую в ходу среди его коллег очень давно. «Мастера снов – люди чести, деймосы – люди выгоды и мести». Знаете, для чего существуют дипломаты и дипломатия? Неожиданно сменил тему стратег. Для чего работают все эти люди в правительстве? Он, конечно, не ждал ответов и ответил сам. «Для того, чтобы хорошо представлять, в каких реалиях мы все живем, кто друг, кто враг, в чем особенности наших соседей, чего ждать от далеких соперников, как правильно оценить близких, оценить, чтобы не нарушить хрупкий баланс, когда за непонимание ситуации приходится платить кровью и жизнями граждан». Тайгер не без интереса взглянул на Клио. Она сидела, чуть склонив голову, и с искренним вниманием слушала, хотя без сомнения прекрасно знала все, что может сказать им стратег. «Установление новых границ — это всегда война. Это важно. И несложно понимать. Если вы хотите войны, сделайте только попытку передвинуть черту, как пытается сделать Александрия. И с вами будут говорить уже не дипломаты. Вступит в свои права единственная вещь — военная доктрина. Она есть у любой страны. И это ложь, что странами правит кто-то другой. Правят всегда люди с оружием в руках. Нет никакой другой власти. Просто до времени государства стараются скрывать это свое лицо. Но никто не потерпит угрозу у своего порога, если может не терпеть ее. Охотник подумал, что так было всегда. Воины сновидений, оракулы, вдохновители — целители, встречались с военными и правителями государств еще с тех времен, когда управление с нами считалось чудом, даром Аполлона. И о чем бы ни говорили, на самом деле решали один и тот же вопрос, нельзя ли использовать эти силы в качестве нового вида оружия. Дипломаты же всю жизнь заняты расчетами. Насколько сильны окружающие, можно ли у них что-то взять? Опустив долгие подробности рассуждений, общим итогом является, что можно брать, если сосед слаб. Или если у него берешь нечто невещественное. Если сосед силен, а ты пришел за реальной вещью, никто не отдаст свое имущество просто так. Слушая стратега, Тайгер параллельно думал о том, что сам контролировал установку защиты на подсознание этих двоих. и даже несмотря на это он не мог быть абсолютно уверен в том, что в их сон не внедрится кто-то посторонний. «Так вот», — продолжил Экторий Друс. «когда дипломаты не умеют делать свою работу, или они не дипломаты вообще, они втягивают свою страну в войну, неправильно оценив, или продавшись, или неверно ведя себя. Но именно они становятся виновниками гибели и больших бед своей родины. Когда дипломаты не умеют делать свою работу, приходим мы, с арисами. Тайгер ждал завершения этого монолога, не прерывая, не задавая вопросов. Деятельность некоторых его охотников была похожа на работу дипломатов в умении собирать информацию и правильно ее оценивать, чтобы не допускать большой крови. Раскола. Нападение на посольство Полеса в Александрии «И то, что происходит сейчас в агломерации, это, по сути, объявление нам войны. Во время войн никто, кроме военных, не умеет лучше защитить интересы государства», закончил стратег. И в беседу вступила Клео. «С последним утверждением я не вижу смысла спорить, стратег друс Однако в данный момент в полисе все же пока не объявлено военное положение. А это значит, есть вещи, которые... которые должны продолжать работать в той системе, для какой были созданы изначально. Я думаю, Пятиглав проголосует против того, чтобы перейти под военное руководство. «Вы хотите, чтобы ракеты взрывались у вашего дома?» – осведомился консул. «Я хочу, чтобы не уходило понимание, что разработка энергетических систем, а также новейших боевых средств – это результат труда и наших ученых-вдохновителей». Мы думаем о защите, безопасности и благополучии полиса всегда и делаем многое, чтобы вы могли защищать и защищаться. Но и не только это. А проблема с военным управлением в том, что военные мысли только в категории нападения или защиты. Их понимание мира заточено лишь под эти две вещи. Это понятно. Но это полярная система. Когда каждый человек либо враг, либо солдат. Жесткие рамки контроля. слишком тяжелые наказания за отступление от этих жестких рамок. Так можно функционировать только для выживания, и очень кратко. Но нельзя для жизни. И долго тоже нельзя. Система государства этого не выдерживает. Поэтому военные не должны управлять государствами. Их представление о функциональности находится в чересчур узких пределах. И их понимание жесткости руководства – противоречит парадигме развития. Консул смотрел на Клио. Стратег позволил себе легкую ироничную улыбку. а Затем произнес то, ради чего их, собственно, и вызвали в Ариапак. Мы начинаем сомневаться в исключительной эффективности работы охотников-пятиглава. Пострадавших все больше. Если Тайгер не ошибался... Сейчас правительство в лице своих представителей выразило ему недоверие. балатор Тайгер, ваше тело, если я все помню правильно, создано на средства полиса», вмешался в беседу консул, решив полностью уйти от иносказательных рассуждений и высказаться прямо. «И вещества, необходимые для его поддержания, вы также получаете из государственных резервов». «Все верно». Невозмутимо отозвался охотник, прекрасно зная, к чему ведет разговор. «Так же, как и вы, Элисиада Клио». Стратег холодно взглянул на Аониду. «Получили генную модификацию на средства народа нашего мегаполиса». «Вы знаете, стратег Экторий, что эти преимущества вызваны не нашей личной выгодой», сдержанно заметила она, «а спецификой нашей работы». Полису целесообразнее предоставить Балатору-Тайгеру новое тело, чем найти, воспитать, вырастить и обучить нового Балатора-Тайгера. Военные помолчали. Охотник мысленно усмехнулся. — Что скажете вы, Балатор-Тайгер? — осведомился консул, уже понимающий, что на данном этапе не получит поддержки пятиглава. «Скажу, у меня возникает сомнение, что нынешнее правительство в курсе, за что мне дали это тело», — сказал охотник. «И для каких целей?» Оба представителя Ариапага сочли лучшим не комментировать эти слова. Считалось, Тайгер — непревзойденный воин сновидений, ловец темных сновидящих, глава Совета мастеров снов, представленного пятью членами гильдии. Специалист по обезвреживанию преступников после задержания, тот, кто держит их в узде, создатель и руководитель сети, с помощью которой вытаскивали мастеров сна из тюрем Деймосов по всему миру и перевозили в полис, а также тех, кто отслеживал Танатосов, Мороков и прочих в самом полисе. Именно по этим причинам его дар и решили сохранять в веках. Еще он и его отдел обеспечивали ментальную защиту правительства, их снов и подсознания. Но Тайгер никого не ставил в известность о том, что считал своей основной заслугой – создание универсального подразделения охотников. Некоторые из тех, кто сейчас охранял покой спящих полиса, изначально по рождению, были деймосами. Если детей, у которых пробуждались способности, успевали привести в центр, он мог определить их специализацию. Это бывало чрезвычайно редко, но когда среди целителей, харид и вдохновителей появлялся юный темный сновидящий, Тайгер забирал его себе. Учил, воспитывал, подправлял его дар, потому что из всех существующих ныне мастеров сна – Лишь глава охотников развил свои способности до степени умения ощущать структуру сновидения таким образом, чтобы корректировать её. Он мог полностью лишить сновидящего дара, отрезать его от мира снов, сделать обычным человеком. А мог попытаться переменить полюс и так зафиксировать, без жестких последствий перековки. Это было возможно, если речь шла об очень юном возрасте. Далеко не все охотники были такими, но, к примеру, Марк и кое-кто еще из помощников Тайгера могли стать дэймосами, однако не стали, не станут уже никогда, как и он сам давным-давно отказался от могущества Танатоса. Никто не должен этого знать, никто не должен владеть информацией по этим людям, и на то есть целый ряд причин. Также скажу, что моих сограждан, которые голосовали за это тело, понимая хотя бы общие причины, давно нет в живых. Однако, несмотря на физическую смерть, вы не можете отобрать их голоса». Военные хмуро молчали, оценив очевидность этого итога. «Вы подозреваете нас и выражаете недоверие», — сказал Тайгер. «Но и у нас есть основания не доверять вам». Ваше подсознание, консул, так же, как и ваша стратег, густой дремучий лес даже для самого опытного, сильного воина сновидений. Никто из нас не знает, под каким конкретно кустом могут притаиться киркопы, желающие сожрать ваш разум или записать туда смертельный приказ. Судя по тому, что происходит в полисе и за его пределами, возможны любые диверсии. Вы серьезно хотите вступить в конфликт с людьми, которые уже сегодня могут прийти в ваш сон и не вмешиваются в управление государством и теми, кто им управляет, только потому, что когда-то дали слово чести, что не будут этого делать, потому что таково их представление о порядке, о равновесии? Сложно было с уверенностью утверждать, что эти рассуждения охотника – произвели очень сильное впечатление на собеседников. Они и сами знали о хрупкости своих снов и невозможности абсолютной защиты. Однако больше слов о недоверии не звучало. Выдержав паузу, достаточную для возможности оппонентов возразить, Клио заметила. «Мы боремся не с деймосами, а с экспонентой. И это совершенно иной тип борьбы». эффективность которой, полагаю, сложно оценить, не зная точных значений при решении уравнения. Представьте снежный ком, катящийся с горы. Чем дольше он катится, тем больше наращивает объем. Чем больше он становится, тем выше его скорость. И наоборот, чем выше скорость, тем больше объем. Есть похожая закономерность в эпидемиях. Когда один человек заражает трех, или пять, или семь, В зависимости от начального числа и скорости заражения число растет по экспоненте, и проблема может приобрести мировой масштаб или стать смертельной для человечества. Не понимаю, причем тут медицина начал было стратег. Но аунида не дала себя прервать. Формула экспоненты применима ко всем областям экономической, социальной или политической жизни. Показатели растут, чему все в некоторых случаях рады, затем растут стремительно. Клео подняла руку, и оба мужчины невольно проследили за ее движением. А потом резкое падение. Она опустила ладонь на стол. И результат этого падения — разрушение, катастрофа, которую уже нельзя будет остановить. Начало этого процесса происходит на сегодняшний день в Александрии. и именно его мы не должны допустить в полисе. Консул несколько секунд смотрел на сновидящую с холодным интересом. Думал, взвешивал, анализировал. И, наконец, спросил. «Что вы предлагаете?» «Нам нужно время», — ответил Тайгер. «Мы работаем над проблемой. Над тем, что является причиной всех проблем. И лучше, чтобы работа, как вы выразились, дипломатов, Погасила конфликт, прежде чем он обернется мировым пожаром. «А вот если мы не сумеем, всё в любом случае начнет пылать», — подумала Клио. «Огонь не остановить арисами. Арисы, так было всегда, лишь умножают стену огня, пока вокруг не останется пепелище». Она подумала о том, каким был мир до того, как в нем появился «Тайгер». Сама Аунида не застала тех эпох, к счастью. Но документов, сводок, воспоминаний, отчетов охотников прочитала достаточно. Постоянные стычки мастеров сна и темных сновидящих внутри полиса. Волнения, бунты среди населения, вспышки болезней, теракты, войны. Мир лихорадила. Всегда. И полис вместе с ним. Правительства во все времена интересовались дэймосами, пытаясь создать из них уникальное, универсальное оружие. В Бангоке была даже попытка переливания их крови обычным людям и мастерам сна, чтобы узнать, станут ли те темными сновидящими. Насколько Клео знала, эти эксперименты дали отрицательный результат. Еще несколько секунд тишины, а затем коммуникатор Тайгера разразился резкой трелью, которая легко будила любого спящего. «Прошу меня извинить», — сказал охотник, взглянув на экран. Он поднялся из-за стола и отошел к окну. «Баллатор Тайгер!» — зазвучал взволнованный голос Эфора. Расшифровали знаки, которые видел предиктор Герард. Черные ветви деревьев, покрытые инеем листья лавра, свет, солнце, угол падения лучей 4 градуса, силуэт колесницы, люди. Много людей. Все держат в руках флажки в виде пламени. И горящие огни. Свечи. Множество огней. Огромный плакат с терракотовыми фигурками из теста. Птицы и звери. Алые блестящие яблоки. Лестница. Галереи серого гранита. Конные статуи. Белый скользящий отцвет по левой стороне. Снова люди. Взрыв. Это на ветке подземной транспортной сети. и плакату входа установили только пару дней назад. «Понял», — кратко ответил охотник и обратился к представителям правительства. «Надо срочно перекрыть отрезок подземной дороги, университет, площадь Марса». Быть может, ученик Герарда и не отличался большим правительским даром, но знаки, полученные в волне времени, он расшифровывал прекрасно. Консул и стратег обменялись краткими взглядами. «Есть основания для таких выводов?» — спросил первый. «Угол падения лучей показывает именно это время суток, перед закатом. Две конные статуи, на которые светят фары приходящего поезда, станция подземной дороги. Такие стоят на площади Марса. Флажки в виде пламени!» «Сатурналий», — негромко произнес консул. «Там сейчас толпы народа». «Именно поэтому». «Предиктор Герард предупреждает о катастрофе». Если не принять меры сейчас, будут жертвы. «Перекройте входы», — кратко сказал Гордиан Нум. Стратег Экторий поднялся и вышел в соседний кабинет. Отсутствовал не более полутора минут и вернулся. «На станции есть порталы наблюдения. Я могу подключиться к городской сети», — сказала Клео, быстро снимая изумруд. Синтетический камень ожил под ее пальцами, разворачивая виртуальный экран и клавиатуру. Она вывела изображение с камер, установленных в наземных вестибюлях, с платформ, к которым прибывали поезда. Едущих на праздник действительно было очень много. Все они вошли в вагоны, двери закрылись, состав скрылся в тоннеле. Аунида переключилась на наружный обзор. Люди еще продолжали спускаться по широким лестницам, когда примчались машины иренеров. Стражи порядка оттеснили пассажиров от входов, Спешно возвращали уже стоящих на платформах. Станция опустела. Минута-другая. Ничего не происходило. Прошло пять минут. Десять. Восемнадцать. Напряжение стало спадать. — Ваш провидец мог ошибиться, — начал стратег. И тут колонны, поддерживающие свод станции, надломились. Камеры не передавали звук, поэтому облако пыли и камней беззвучно взметнулось из-под платформы. Экран погас. Несколько мгновений Клео смотрела в эту черноту, потом чуть дрогнувшей рукой переключилась на камеры, стоящие снаружи. — У вас есть какие-нибудь поощрения для ваших оракулов? — спросил консул. — Вот их поощрения. Тайгер указал на людей стоящих на безопасном расстоянии от станции, которая должна была стать их общей могилой. Людей, которые остались живы. «Полагаю, этот взрыв был произведен террористами из Александрии. Мы проведем расследование. Ветка пока останется закрыта на ремонт», — сказал консул. Остротег хмуро подытожил. «На данном этапе мы вернули в агломерацию тех людей, которых когда-то давно она уничтожила или похитила у Полиса. а уже в виде других специалистов. Как раз как мирные профессионалы они не устроили. Надеемся, это слегка охладит некоторые очень горячие головы и отвлечет на себя внимание. «Вы говорите о программе инженеров?» — уточнила клео «Да», — подтвердил Экторий друс «Неизвестно, что вы лично участвовали в ее разработке, Элисиада». И, помолчав, добавил. «У вас будет время». Балатор Тайгер. Но его остается всё меньше.